Глава 27. Эдди. Суббота, 18 июля. Возвращалась с пляжа я уже в другой машине. Мэйв Бронвен и их бойфренды отправились на семейный ужин, а Фиби подсела к ним, попросив подвезти. Хочет подробнее обсудить с Мэйв, услышанное в Конрад и Олсен. Хотя, по-моему, причина в том, что Фиби с Ноксом теперь друг друга сторонятся. «Что у вас с Фиби стряслось?» — спрашиваю я Нокса, когда мы забираемся на заднее сиденье машины Купера. Я вдыхаю запах новенького авто и про себя извиняюсь, так как песок с моих вьетнамок осыпается на девственно чистый ковролин. «Вы за весь день ни словом не перебросились?» «Ничего особенного», — бормочет Нокс очень даже особенным голосом. Этим летом он немного загорел, на каштановых волосах бликует солнце. Будь на его месте другой парень, я бы забеспокоилась, не вскружит ли ему голову это превращение из гадкого утенка в лебедя. Но поскольку это Нокс, я уверена, что он совсем ничего не замечает. Нас было много, вот и все. Не успел поболтать со всеми. Слушай, я вот что подумал. Он ерзает на сиденье, а Купер тем временем осторожно трогается с места. Не рассказать ли нам Элли про всю эту историю с рекламным роликом? Ясно, что Нокс намеренно сменил тему, тем не менее я отвечаю ему сразу, так как подобные идеи надо пресекать на корню. Если сестра узнает, во что мы вписались, ее инфаркт хватит. А этого я допустить не могу, ведь ее сердце и так работает за двоих. «Нет», — говорю я Ноксу, «зачем кому-то рассказывать, если у нас одни догадки?» «Мы нашли связь между семейством Джейка и случившимся с Фиби и Регги». «Эта связь еле прослеживается», — возражаю я. «Только представь, что мы скажем копам. Ой, здрасте, мы тут решили, что слова, написанные на руке у Фиби и Регги, намекают на рекламный ролик шестилетней давности, который придумали мать Джейка и ее погибший якобы любовник. И, кстати, мы пишем сыну этого любовника с фейкового аккаунта». Нокс почесывает подбородок. «Ну, я бы сформулировал немного иначе». «К тому же я предлагаю рассказать Элле о неполиции. Он охотнее нас выслушает». «Я бы не рисковал», — подает голос Купер, с черепашьей скоростью выруливая на шоссе. «Он предупредил, что уволит тебя, если мы опять во что-нибудь ввяжемся». Он пошутил. Возражает Нокс, хотя уверенности в его голосе маловато. «Сперва пусть Ванесса добудет подтверждение», — говорит Крис. «Пока у нас на руках только старые слухи». «Возможно, лживые. А ты уверен, что у Ванессы получится?» спрашивает Купер. «Нэд, например, настроен скептически». Крис пожимает плечами. «Нэд вообще не понимает, насколько мощное оружие сплетни». «Пока друзья продолжают спорить, мысли уносят меня прочь. Мы с Джейком начали встречаться в сентябре нашего первого года в старшей школе, однако с его семьей я познакомилась лишь на День Благодарения». Получив приглашение от Риорданов, я пришла в восторг еще и потому, что мама планировала затащить меня на праздничный ужин к родне своего тогдашнего мужа Троя. Дом родителей Джейка показался мне райским уголком. Безупречные интерьеры, шикарные блюда и сервировка, а сами мистер и миссис Риордан такие блистательные, словно актеры из праздничного семейного фильма. После того волшебного вечера я старалась бывать у Джейка как можно чаще. Не помню, когда я узнала, что миссис Риордан уволилась с работы, но помню, как подумала, вот мама бы обзавидовалась. У миссис Риордан есть все, не только идеальный дом, муж и сын, но еще и море свободного времени. Теперь, уже зная, какие мрачные тайны может скрывать идеальная обертка, я охотно вернулась бы в прошлое и посмотрела на Риорданов более взрослым, мудрым взглядом. Прошла уже неделя с тех пор, как я наткнулась на Джейка в Рамоне. Поначалу я радовалась, что ни он, ни его адвокат не пробуют со мной связаться, ведь Джейк был прав. Приехав к нему, я нарушила свое же защитное предписание. Джейк мог бы на меня заявить и добиться послабления режима. Однако он ничего не сделал, и несколько дней спустя меня охватил новый страх. В моей голове прочно засели слова Джейка. «Привыкай жить, постоянно оглядываясь, потому что рано или поздно я за тобой приду». «Конечно, он никому не расскажет. А зачем?» «Той ночью он убедился, что я по-прежнему его боюсь. А теперь спокойно ждет момента, когда наша бестолковая система правосудия развяжет ему руки». «Налево», — говорит Крис, возвращая меня в реальность. «Знаю», — отзывается Купер. Чем ближе мой дом, тем медленнее мы плетемся и, наконец, останавливаемся, не доехав целый квартал. «Ты что, дом Эдди не узнаешь?» — поддевает Купера Крис. «Узнаю. А еще узнаю вон ту машину». Увидев, куда он смотрит, я резко втягиваю ртом в воздух. Прямо напротив моего дома стоит тот кабриолет, красный с коричневым верхом, который мы видели возле офиса Элли, а затем за двором у Нейта. Я встречаю эту развалюху уже в третий раз, и теперь прямо у меня под окнами. Рано или поздно я за тобой приду. Когда Купер трогается с места, у меня ёкает сердце. Подберёмся чуть ближе, — объясняет он. Может, увидим водителя. Кто бы там ни был, у этой тачки тонированные стёкла. «Напоминаю, я стараюсь сохранять спокойствие». Нейк подошел к ней почти вплотную, но никого не разглядел. Нокс придвигается к окну. «А вдруг это Чей Селтон? Может, он не врал, что приехал? Может, он все время был тут?» «А может, это Джейк?» «Думаю я, однако озвучить свою мысль не решаюсь. Когда Купер почти подбирается к красной машине, та срывается с места». «За ней!» — командует Нокс. «Что?» — Купер жмет на тормоз. «Зачем? Мы даже не знаем, кто там!» «За ней!» — повторяет Нокс. Купер повинуется. Сперва с опаской, но стоит красной развалюхи набрать скорости и свернуть с моей улочки на шоссе, как он тоже поддает газу. Мы лавируем среди других авто, пока не оказываемся в двух машинах от нужной. «Почему этого водилу еще не остановили?» «Номер невозможно разобрать, он весь заляпан грязью», — бормочет Купер. «А красная машина тем временем перестраивается в соседнюю полосу». «Ну, знаешь», — усмехается Нокс. «У полиции Бэйвью ездила поважнее, например, куча нераскрытых убийств». «Кто бы ни вел эту тачку, он явно превышает скорость», — говорит Крис. «Может, заметил погоню?» «Думаю, увидел, как мы подъезжаем к дому Эдди, и поэтому слинял» рассуждает Купер, а сейчас мы достаточно далеко. Ближайший светофор внезапно меняет зеленый сигнал на желтый, и пикап перед нами замедляет ход. А красная машина напротив, проскальзывает через перекресток. «Гони!» — ревет Нокс, ударив по спинке водительского сиденья. «Переди машина!» — протестует Купер и тормозит. Загорается красный свет, Нокс разочарованно вздыхает. «Ну всё», — ссутулившись бурчий тон, — «упустили». Задние фары красной машины пару секунд маячат впереди, а затем исчезают за поворотом. «Ещё не вечер», — говорит Купер. «Здесь быстрый светофор. Как постоянно напоминает Луис, моя машина разгоняется с нуля до шестидесяти миль в час всего за пять и три десятых секунды». «За сколько?» — переспрашивает Крис. И тут как раз загорается зелёный. Купер ждет, пока пикап впереди проедет немного дальше, после чего проносится мимо него и выныривает на опустевшую дорогу. «А, теперь понятно», — добавляет Крис восторженным голосом. «Погнали!» Купера, который старательно соблюдал скоростной режим по пути с пляжа, словно подменили. Он как будто наконец понял, для чего нужна педаль газа. Через несколько секунд впереди показываются задние фары красного авто. Купер замедляет ход. До следующего перекрестка он держится на несколько машин позади, а затем сокращает расстояние так, чтобы успеть за кабриолетом на желтый свет. «Теперь помедленнее», — советует Нокс, как только мы проезжаем светофор. «Иначе нас заметят». «И каков план?» — интересуюсь я. Сердце беспокойно стучит. Купер был прав насчет этой развалюхи. «Джейков такую под страхом смерти не загонишь». Разве что в целях маскировки. Неужели мы правда преследуем Джейка? Уже второй раз за месяц? Если так, меня ни в коем случае не должны застукать. Мы ведь не станем показываться этому типу? Вряд ли это хорошо кончится. Давайте хотя бы посмотрим, куда он так спешит, предлагает Купер. Как только мы доезжаем до крупного перекрестка, красная машина вдруг пересекает две полосы и ускользает в переулок раздаются гудки черт шипит купер и резко поворачивает руль чтобы успеть следом вот мы себя и выдали замечает крис выставляя вперед руку когда купер завершает крутой вираж слушай куп ты конечно крут в роли шумахера но водитель той тачки явно не хочет чтобы его увидели поэтому нам обязательно нужно его увидеть упрямо бубнит купер мы по переулку мимо проносятся дома Купер держится поближе к кабриолету, водитель еще раз неожиданно сворачивает, однако Купер не зевает. Новая машина повинуется ему идеально. «Там же знак «Стоп, идиот!» — ворчит он, глядя, как красная машина пролетает через пустой крестообразный перекресток и, немного погодя, едет за ней. «Купер, сбавь скорость!» — просит Крис. «Мы в жилом районе, к тому же не знаем, насколько этот человек опасен. Вдруг у него пистолет или...» Внезапно он замолкает. Впереди показывается здание, и красный кабриолет лихо заруливает на служебную стоянку. «Или он едет в полицейский участок», — заканчивает Нокс. «Какого черта?» Купер замедляет ход и сворачивает к свободному месту возле двух патрульных машин. «Только не говорите, что я нарушил скоростной режим, преследуя копа. Тренер с меня шкуру сдерет». Владелец кабриолета не удосужился припарковаться по правилам. Он кое-как приткнул развалюху у края стоянки, не выключая двигатель. И вот я с замиранием сердца гляжу, как открывается водительская дверца. «Нет, ну вряд ли это Джейк. Может, Чейз Элтон?» или коп, решивший арестовать Купера за опасное вождение. «Это еще кто?» — растерянно говорит Нокс. Из кабриолета, не потрудившись закрыть за собой дверцу, выскакивает низенький щуплый мужчина за 30 и шагает прямиком к нам. Купер уже высовывается из машины, намереваясь выйти, но мужчина яростно машет в его сторону, словно пытаясь затолкать его обратно силой мысли. «Не смей приближаться, или я тебя засужу!» — орёт он. Купер всё равно выходит. «Засудишь за что?» «За травлю!» — выпаливает незнакомец. «Ты думаешь, меня в первый раз прижимают к обочине?» «Не в первый, уж поверь!» «И тебе это с рук!» Тут он запинается и как будто съёживается, пряча руки в карманы плохо сидящих штанов. «Постой! Ты же тот самый бейсболист!» «Да? Ну да, я играю в бейсбол», — отвечает Купер. «И как же я тебя травлю, если это ты преследуешь моих друзей?» «Не знаю, кто этот похожий на кролика-человечек, но опасным он не выглядит. Я расстегиваю ремень безопасности, выхожу из машины и встаю рядом с Купером. Увидев меня, мужчина округляет глаза. «Ой-ой!» Он испуганно оглядывается на полицейский участок а затем на свою все еще фырчащую машину, словно размышляя, в какую сторону удирать. э э произошла ошибка!» Его взгляд вновь останавливается на Купере, и человечек едва ли не обвиняюще произносит. «Ты поменял машину. А ты как об этом узнал?» В голосе Купера появляются стальные нотки. Мужчина не отвечает, так истово сверля меня взглядом, что моя кожа покрывается мурашками. «И почему ты так смотришь на мою подругу? Кто ты такой?» «Я...» Незнакомец вновь оглядывается. Пара людей в штатском выходят из здания и, оживленно беседуя, направляются к дальнему краю парковки. Крис и Нокс выходят из машины и становятся рядом с нами, сложив руки на груди, как близнецы телохранители. У Нокса впервые на моей памяти хотя бы чуточку устрашающий вид. «Кто ты?» — повторяю я. Мужчина нервно сглатывает. Я вижу, как дергается его кадык. «Меня зовут Маршал Витфилд», — представляется он. Я почти мгновенно вспоминаю, где слышала его имя. «Боже, да это ведь присяжный Н. А Купер уже выступает вперед. «Сукин ты сын!» — рявкает он. Крис и Нокс хватают его за руки и, приложив все силы, удерживают на месте. Никогда еще не видела Купера таким разгневанным. Несмотря на мускулы, он всегда был самым тактичным из моих знакомых. А сейчас он так рвется пустить в ход кулаки. «Из-за тебя Джейк Риордан гуляет на свободе, а тебе хватает наглости запугивать Эдди?» «Ничего подобного», — возмущается Маршал. Он потихоньку пятится словно сомневаясь, что Крис и Нокс усмирят Купера. А я вот не сомневаюсь. Видно, что Купер успокаивается, дышит ровнее. Наоборот, я хотел помочь, понимаете? В общем, после случившегося меня уволили, бросила девушка, я потерял квартиру и по делам, замечает Крис. Со мной почти никто не разговаривает, кроме двоюродного брата и я теперь сижу у него на шее не знаю, что делать. Вот я и подумал, раз уж из-за меня Риордан на свободе, нужно приглядывать за теми, на кого он точит зуб. Вдруг он задумает что-то плохое». «Серьезно?» — перебиваю я, кипя от возмущения. «Поверить не могу, что человек, который, по сути, выпустил Джейка из тюрьмы, мямлит о какой-то помощи. А если бы он на нас напал, что бы ты сделал?» «Я, ну, помешал бы», — лопочет маршал. «Чушь собачья», — говорит Нокс, отпуская руку Купера. «Ты даже от погони не смог уйти. Что тебе надо на самом деле?» «Я же сказал, хочу помочь». Бледное лицо маршала краснеет. «Если бы я помог, потом, ну, знаете, услуга за услугу». «Какая еще услуга?» — прищурившись, спрашивает Крис. Маршал обращается ко мне, сложив ладони в умоляющем жесте. «Слушай, я понимаю, что испортил тебе жизнь. С другой стороны, я испортил жизнь и себе. Родные от меня отвернулись, на работу никто не берет. Я боялся, что вы хотите подрезать меня на дороге, потому что такое уже случалось. Мне постоянно угрожают расправой. Вот я и решил, ну, помочь тебе, Эдди, чтобы ты, возможно, помогла мне». «Помогла?» — безучастно повторяю я. «И как же?» «Ну, достаточно одного поста в какой-нибудь соцсети. Обратись с просьбой прекратить это. Люди тебя послушают». В его голосе звучит мольба. Купер шумно втягивает ноздрями воздух, явно намереваясь ответить вместо меня, но все-таки сдерживается. Нокс недоверчиво усмехается, Крис, осуждающий, молчит. «Я бы многое хотела высказать маршалу Витфилду, вдобавок к прочим словам, копившимся во мне месяцами. Только это ничего не изменит. Поэтому я произношу единственное, что имеет значение. Нет». «Может, хотя бы подумаешь?» просит он. «Знаю, я никак не помог тебе с бывшим, но могу помочь с чем-нибудь еще». Его глаза начинают бегать. «С тобой и твоими друзьями всякое творится, и я кое-что видел». «Кое-что видел, манипулятор чертов. Послушай-ка, маршал я отчетливо выговариваю каждое слово. Если еще хоть раз подойдешь ко мне или к моим друзьям, я точно напишу о тебе в соцсетях. Я всем расскажу, что ты меня преследуешь». Маршал округляет глаза. «Что? Ты не посмеешь?» «Почему нет? Ведь это правда», — говорю я. «Могу прямо сейчас рассказать копам». Тут дверь участка открывается, и во двор выходит полицейский в форме. Маршал Витфилд реагирует мгновенно. Бросается к машине, ныряет за руль и рывком закрывает дверцу. Полицейский, не обращая на него внимания, шагает к нам. Когда он подходит ближе... Я узнаю детектива Мендосу. Он всех нас допрашивал как минимум по одному разу, поэтому знает каждого. Однако парней едва удостаивает взглядом. Как и маршалу Витфилду, детективу нужна я. «Эдим?» — начинает он. «Видимо, ты уже в курсе». «О чем вы?» — удивляюсь я, в то время как красная развалюха пулей уносится с парковки. Мендоса хмурится. «Хм...» «Значит, адвокат тебе не сообщил». «Адвокат?» «У меня внутри все сжимается». «Сообщил о чем?» «Взгляд у Мендоса не такой бесстрастный, как обычно. Похоже, он обеспокоен». «Что ж, не так я себе представлял наш разговор. Послушайте, давайте пройдем в участок». Он окидывает взглядом Купера, Криса и Нокса. «Нам нужно с вами побеседовать» потому что Джейк Риорден исчез.